Глава сорок пятая. Ярослав. Ну, что замолчал? Спокойно, даже устало, поинтересовался Лёха Улисина. Я временно держался в стороне, просто наблюдая за допросом и с трудом сдерживая рвущуюся наружу злость. Мы, мать его, три года служили с ним бок о бок. Я ему спину спокойно подставлял, доверял как своему, Нервно ударил кулаком о стену и снова сжал зубы, вслушиваясь в разговоры, смотря на бывшего друга через мониторы. Допрос снимали на камеру. Изображение сразу же выводилось на экраны компьютеров, находящихся в соседнем кабинете. Я же планировал побеседовать с ним позже и без камер. Сколько тебе заплатили? Спокойно и монотонно продолжал Лёха. Когда Лисин назвал сумму, я переглянулся с двумя офицерами, которых отрядил на это дело мой тесть, и округлил глаза. «Что входило в твои обязанности?» «Передавать информацию о заданиях. Куда едем, в каком составе, сколько времени нужно, чтобы добраться?» — устало отвечал Лисин. «Дальше», — потребовал Лёха. «А дальше мне было приказано убрать с дороги Шведова». «Отключай камеру». Отчеканил я. Майор, сидящий со мной в кабинете, отключил запись, и я быстрым шагом направился в допросную. Увидев меня, Лисин побледнел и мгновенно сунулся. «Я слушаю», — прорычал я, опираясь ладонями на столешницу. «Табельное моё ты украл?» «Да, а потом вернул на место», — произнёс он сдавленно. «Командир, давай на чистоту». «Тебя бы тесть по-любому прикрыл!» Не удержался и вдарил старому другу по морде. Не особо сильно. Просто чтобы больше не думал, что я прячусь за спиной прокурора. Хреново я знал своего друга. Очень хреново. «Продолжай», — потребовал я. «Нечего продолжать. Тебя с этого места было не сдвинуть и не подкупить. И Ирка предложила хороший вариант». Я долго не мог понять связь Ирины со всей этой заварушкой, пока не выяснил, что она — двоюродная сестра Лисина и любовница датского, который финансировал шахматную партию смены руководящих должностей в городе. Но это прокуратуре ещё нужно доказать. А пока у нас есть единственный свидетель. «Какой вариант?» — приподнял я бровь. Лисин передёрнул плечами. «Лишить тебя поддержки прокурора!» «Зная твою любовь к жене, предполагалось, что потом ты бы сам начал совершать ошибки!» «И моё место занял бы ты!» — зло продолжил я. Он усмехнулся. «Откуда мы знали, что твоя рыжая такой непрошибаемой окажется? Нормальная баба побежала бы к отцу жаловаться и к братьям, а твоя...» В этот момент своей женой я гордился как никогда. И когда ваши приколы с бельём и духами не сработали, Ирка пошла к моей жене. Утвердительно произнёс я. «Да! А твоя психичка ей ведро грязной воды на голову вылила, а сама побежала в твои объятия". В груди разлилось приятное тепло. «Правы, Зохан с Макаром. Эти три девочки приносят удачу, сами того не осознавая». В них столько света и тепла, что оно распространяется на всех, кто рядом. Даже проказы их всегда умудряются оборачиваться благими делами, хотя, конечно, знатно редят запас наших с парнями нервных клеток. Каждому из нас необходимо знать, что наши всадницы апокалипсиса в безопасности и не вершат очередную справедливость, но каждый из нас понимает, что в этом их суть. И в глубине души мы все знаем, что не хотим ничего менять. И снова, в который раз эти три подруги своей самостоятельностью, желанием разобраться и упертостью вставили немало палок в колеса депутату, которому я обязательно подправлю мандат, когда до него доберусь. Я хищно улыбнулся. Так что даже бывалый Лёха вздрогнул и буквально за пару минут объяснил Лесину, что оскорблять мою жену — большая ошибка, и нервировать тоже, потому что я не выношу, когда моя жена не в духе. Лесин скривился от боли, прижав ладонь к животу, а я обернулся к Лёхе. — Я закончил. Продолжай. — Спасибо. Со смешком ответил друг, вернулся на свой стул и, как ни в чём не бывало, продолжил допрос. Камеры в этот момент снова заработали, но я уже не слушал, что говорит Лисин. Для меня всё и так было понятно. Остальное — дело прокуратуры. Облокотился о стену, смотря в монитор, но не вслушиваясь в показания Лисина, и тут зазвонил мой мобильный. Печёнкой, чувствуя, что грядут очередные неприятности, принял вызов. «Майор, там твоя тревожную кнопку нажала. Наши уже выехали. Твою мать! Адрес! Быстро!»